Глава 45. 7 февраля, 11 часов 8 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Оказавшись несколькими этажами ниже под Смитсоновским замком, Грей, постукивая ростью по полу, шел по центральному коридору подземного командного центра «Сигмы». Он посмотрел на часы и нахмурился. Его левое бедро ныло при каждом шаге. Он миновал разведывательное гнездо отряда «Сигма». Услышав его приближение, владычица этой технологической паутины, Кэт Брайант, встретила его у двери, прислонившись к косяку. «Ты опоздал!» Он, пожав плечами, шагнул мимо нее. «Физиотерапия длилась долго». «Значит, это не потому, что ты зашел в Старбакс?» — крикнула она ему вслед. Грей улыбнулся. «Она определенно была хозяйкой своих владений». «Это тоже часть терапии. Кроме того, для этого разбора полетов мне может понадобиться больше, чем просто кофеин». «Тройного эспрессо было недостаточно?» Пирс оглянулся, но Кэт уже не было. Отследила ли она его заказ на кофе, или просто знала его как облупленного? Грей не знал, что хуже. Он продолжил путь к директорскому кабинету. Дверь была открыта, но Грей все равно постучал и косяк. «Командер Пирс, вы опоздали». «Я уже должным образом проинформирован». Грей шагнул внутрь. Монк уже был там и приветствовал его широкой улыбкой. Пейнтер Кроу занимал обычное место за своим столом. Директор сбросил пиджак и закатал до локтей рукава. Убрав единственную белую прядь темных волос за ухо, он указал на свободное кресло. «Давайте начнем». Позади него на трех стенах светились мониторы. Один показывал карту Юго-Восточной Азии, на другом шли беззвучные кадры продолжающихся спасательных операций. На третьем был спутниковый снимок острова Рауль. На рейде стояло большое судно, в его кормовой части блестела на солнце высокая стеклянная сфера. Грей сел. Прошло две недели с тех пор, как этот регион успокоился, но мир все еще был встревожен. Планету окутывали облака пепла от десятков извержений. Плотная дымка пока еще не развеялась. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем она полностью рассосется, причем с непредсказуемыми климатическими последствиями. «Что там сообщают из Китая?» — спросил Грей. «Примерно то, что можно было ожидать», — сказал Пейнтер. Они обвиняют в гибели мирных жителей и в военных действиях, вышедшие из-под контроля подразделения НОАК, возглавлявшиеся чрезмерно амбициозным капитаном-женщиной. Они отказываются говорить о передаче низкочастотного сигнала или о своей потерянной подводной лодке. Монк повернулся к Грею. Но это никого не обмануло. Пострадавшие страны поджаривают Китаю пятки. Пекин финансирует большую часть восстановительных работ, пытаясь откупиться за то, что произошло. Пейнтер кивнул. «Китайцы также выслушали немало нелицеприятных слов в свой адрес и теперь готовы начать диалог работать с программой НАСА Артемида, предусматривающей будущие исследования Луны». Грейн нахмурился. «Держу пари лишь для того, чтобы возложить на нас часть вины, если что-то снова пойдет не так». «Что именно там произошло?» – спросил Монк. «Насколько можно предположить?» – объяснил Пейнтер. «Китайцы были правы насчет Тею, древнего планетоида, который врезался в Землю и создал Луну». Он оставил обломки не только под нашей мантией, но и в лунной коре. Очевидно, некая сила все еще соединяет эти части и отреагировала на бурение их посадочного модуля. Грей стал слушать внимательнее. Он поддерживал связь с майором Сюэ и вел долгие беседы на эту тему. Многое пока оставалось неизвестным. Ясно было одно. С этого момента всем нужно быть на чеку и не наломать дров как на Луне, так и со странной экосистемой, обнаруженной в океанских глубинах. «Какова вероятность того, что кто-то использует низкочастотный сигнал в качестве оружия?» — спросил Монг. — Чтобы вызвать новые землетрясения? Пейнтер вздохнул. Страны всего мира были поставлены в известность и обязались мониторить эти сигналы. Благодаря глобальному информированию о свойствах ревущих быков, любое враждебное использование этого сигнала может быть обезврежено, что сделает любое оружие бесполезным. — Хотелось бы надеяться, — буркнул Монг. «Я также говорил с доктором Рид, о ее первоначальной работе с обнаруженными в глубине биологическими видами», — сказал Пейнтер. «Она продолжает исследование того, как их морфология стирает грань между геологией и биологией. При этом полагает, что этот вид использует звуковые волны как средство общения и контроля за окружающей средой. Как огромная колония, они, похоже, способны излучать уникальные частоты, заставляя вибрировать кристаллическую природу фрагментов Теи и вызывая землетрясения или извержения вулканов». Для них это средство защиты своей территории. «Если доктор Рид права», — сказал Монк, — «нам лучше лишний раз их не тревожить». «В качестве меры предосторожности море вокруг острова Рауля оцеплено, Исследования там будут ограничены». Уильям Бёрд восстанавливает проект «Титан» в близлежащих водах, чтобы наблюдать за ходом работ. «А как насчет утверждения, что этот вид родился из скальной породы, осемененной фрагментами Тэй?» — спросил Монг. «Говорить что-то определенное слишком рано», — ответил «Пейнтер». По словам доктора Рид, эта ситуация — курица или яйцо. Возможно, в кристаллическом планетоиде уже что-то было, и оно появилось из его краев, медленно теряя свою кремниевую природу, чтобы стать тем, что мы обнаружили. Или же это мог быть некий предок глубоководного коралла, который плотно соприкасался с фрагментом и вобрал в себя некоторые свойства кремния. В любом случае, похоже, данный вид имеет гармоничное отношение с этими массами». Монк нахмурился. «Могли они действительно быть великими предками современных осьминогов и других видов головоногих?» Пейнтер пожал плечами. «Доктор Рид начинает исследовать этот вопрос, контактируя с Датуком Ли. Они привлекут ученых, изучающих панспермию. Теорию о том, что жизнь на Земле могла быть посеяна, по крайней мере, частично, бомбардировками из космоса. Потребуется гораздо больше исследований, прежде чем что-либо можно будет подтвердить или исключить». Грей поерзал на стуле, и его бедро пронзило боль. Это напомнило ему, что он не единственный, кто страдает в процессе выздоровления. «Я проведал Кадира на в больнице в Джакарте, сказал он. «Господин директор идет на поправку после ранения в живот». Я разговаривал с ним о связи аборигенов со всем этим. Он уже получил приглашение принять участие в новом проекте «Титан», чтобы глубже изучить истинную историю народа своего прадеда. Я думаю, эта история еще не рассказана до конца. «Он рад бросить вызов теории происхождения человека из Африки». «Я с нетерпением жду, что он обнаружит», — сказал Пейнтер. В течение следующего часа все трое обсудили множество других деталей. Наконец, директор Кроу устал из-за стола, явно собравшись отпустить их. Но перед этим он сделал знак Грею. «Командер Пирс, вы не могли бы подождать еще минутку?» «Конечно». Грей попрощался с Монком, обнял и похлопал друга по спине. Тот отстранился с веселым огоньком в глазах. «Оставлен после уроков? Похоже, у кого-то проблемы». Разве в этом есть что-то новое? Монк оставил его наедине с Пейнтером. Грей не стал садиться. О чем вы хотели бы поговорить? Вот об этом. Пейнтер открыл ящик и вытащил папку с красным штампом совершенно секретно. Я получил разрешение заместителя министра обороны по разведке и безопасности показать это вам. Это глубоко засекреченный отчет недавно созданного ОГНВЯ. Грей нахмурился, услышав аббревиатуру. Он не узнал ее. «Оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям», — пояснил Пейнтер. «Ее возглавляет департамент военно-морского флота, чья миссия состоит в обнаружении, анализе и каталогизации неопознанных воздушных явлений». Грей уставился на папку. Пейнтер пододвинул ее к нему. «Чего это касается?» «Это касается темы, которую мы только что обсуждали, о возможности того, что фрагменты Ти могли нести в себе что-то, что засеяло нашу планету», — Пейнтер указал на папку. Оперативная группа отметила необычный характер активности неопознанных воздушных явлений. Это заметила и широкая общественность, и даже привлекало внимание средств массовой информации. Но полностью это так и не было исследовано. «Пока не было», — уточнил Грей. Кроу кивнул. «В свете происшедшего оперативная группа считает, что ее результаты вполне внушительны, чтобы поделиться ими, ну, по крайней мере, с нами». Грэй открыл папку и прочел заголовок отчета. распространенность и преобладание неопознанных воздушных явлений в тектонически активных областях. Он напрягся. Это правда? Отчет действительно показывает необычный паттерн активности этих явлений в вулканических и сейсмоопасных регионах, особенно по краям этих пятен крупных областей с низкой скоростью сдвига, в тех районах, которые могут быть фрагментами Теи. Грей пролистал страницы с графиками и картинками. На одной было кольцо голубых огней, окружающее огненную кальдеру, «Такое впечатление, что кто-то мониторит эти районы», — сказал Пейнтер. Грей поднял голову. Его глаза расширились. Он понял смысл. Словно садовники, ухаживающие за полем, которое они засеяли. Кроу потянулся и закрыл папку. Если это так, понадеемся, что у них не будет сезона сбора урожая. 14 часов ровно. Остров Рауль. Стоя на носу зодиака, Фиби спешила через залив Денхэм к берегам острова Рауль. Ее волосы были собраны в узел. Ветер щекотал ее щеки, и при каждом прыжке по волнам она вдыхала соленые водные брызги. Фиби оглянулась. Послеполуденное солнце ярко отражалось в голубых водах, скрывая темные тайны внизу. Рядом, как глянцево-белый айсберг, возвышался «Титан Икс». Его стеклянная сфера, широкие палубы и длинные залы были очищены от пепла, внутренние помещения отмыты от крови и теперь их восстанавливают после нанесенных повреждений. За всем этим лично наблюдал Уильям Бёрд. Он заставил китайцев оплатить расходы на ремонт, а также выплатить компенсации семьям, потерявшим близких. Китай также будет финансировать новый проект «Титан». Это было достигнуто не потому, что Пекин испытывал чувство вины или признал справедливость требований, а потому, что Бёрд был владельцем и генеральным директором ИСКАЙ, судоходного конгломерата, который фактически контролировал всемирную морскую торговлю. Одно его слово, и китайской экономике мог быть нанесен колоссальный ущерб, и Бёрд добился своего. Фиби старалась не думать об этом, чтобы не портить себе настроение. Она знала, чем вызваны эти мысли». В задней части «Зодиака» перед Брайаном, который пилотировал их корабль, сидели майор Чой Сюэ и доктор Лохен. Она знала их плохо, но Монг поручился за них. Она также ознакомилась с публикацией Хена о методике лечения биоминерализующей болезни, поразившей в этом регионе тысячи людей, в том числе и близкого ей человека. Джаз подошла и встала с ней рядом. Правую руку она носила на перевязи. Неделей ранее ее выписали из больницы и направили прямо сюда. И хотя из-за этой болезни Джаз потеряла два пальца, она оставалась в хорошем настроении и очень хотела снова взяться за работу. Другому исследователю, пострадавшему от яда коралла, доктору Киму Ченсуку повезло меньше. Он потерял левую руку. Бёрд предложил доктору Киму место на новой станции, как только та будет построена. Корец решительно отказался. — Когда ты, наконец, расскажешь мне, почему мы направляемся на этот остров? — спросила Джаз. Брайан прервал их разговор, окликнув с кормы. «Немедленно садитесь, девушки. Желательно также за что-то ухватиться». Садясь на место, Джас оглянулась. «Я знаю, за что хотела бы ухватиться. Этот его акцент...» Фиби попыталась нахмуриться, но в итоге улыбнулась. Джаз отвернулась и сказала в сторону. «Должна же девушка чем-то заниматься в свободное время». Затем искоса посмотрела на Фиби. «Кстати, о свободном времени. Я слышала, что Адам прилетел сегодня вечером...» «Посмотреть, как идут дела, всего лишь. Это чисто профессиональное». Джаз сомнением посмотрела на нее. Разговор, к счастью, закончился. Зодиак достиг берега и со скрежетом врезался носом в песок. Все сошли на берег. Сюэ и Хэн вытащили большой водонепроницаемый чемодан и отнесли его на берег. Джаз держалась рядом с коллегой. «Что там?» «Фиби знала ответ». и кроме нее его знала лишь еще горстка других. Но Джаз заслужила быть здесь, заплатив за эту честью, плотью и кровью. Не получа на вовремя лечения, все могло обернуться гораздо хуже. И сейчас Джаз узнает, насколько хуже. 14 часов одиннадцать минут. Хэн опустил тяжелый ящик на песок, затем вытер пот со лба и посмотрел на руины острова. Тот являл собой обугленный скелет из камней древесного угля. Кальдера вела себя спокойно, но все еще курилась струйкой дыма. Гнетущее место, тем более для возвращения домой. Сюя шагнул к нему и положил руку ему на плечо. «С тобой все в порядке?» Хен глубоко вздохнул. «Да, все будет в порядке». Его терзало чувство вины. «Я должен был сделать больше». Вскоре после трагических событий ему удалось выделить антитоксин из собранного у горы Тамбора образца – Доктор Рид помогла ему в этом, передав несколько щупалец с наконечниками нематоцист. Этот вид получил название «Иридис серпенс» в честь аборигенов, которые впервые установили отношения с этими существами. В итоге антитоксин оказался кремнеорганическим ферментом, который с помощью процесса ферментации в твердой фазе несложно производить в массовых масштабах. Увы, к сожалению, процесс производства занял время и спасти всех не удалось». Хэн сумел вылечить младшего лейтенанта Дзюн в на военно-морской базе Рям в Камбодже, но было уже слишком поздно, чтобы помочь офицеру Вону. Хэн корил себя за то, что слишком долго удерживал этого человека в живых, неоднократно реанимируя его, когда не было никакой надежды, в течение долгого времени заставляя его страдать вплоть до мучительного конца. Он проклинал капитана Дзе Даюй, где бы та ни была, за то, что толкала его руку. «Все же я должен был дать ей отпор». «Все, что он мог сделать сейчас, — это попытаться искупить свои грехи». Пальцы Сюэ сжали его плечо, утешая и успокаивая. Хотя майор был крайне занят, он согласился отправиться с Хеном на остров Рауль. Вернувшись в Камбоджу, Сюэ занял лабораторию капитана Дзе Его трудами та превращалась в новый центр космических исследований. Он сотрудничал с НАСА, пытаясь наладить более открытые отношения. «Это было непросто». особенно с учетом противодействия со стороны собственного отца. Они узнали, что именно старший Чой отдал приказ капитану Вэню уничтожить американцев. Сын и отец находились по разные стороны пропасти поколений. Его отец был верным адептом маоистской философии изоляционизма и милитаризма. все же считал, что будущее Китая лежит в сотрудничестве с другими странами и взаимном уважении – Эти трения, возможно, не прекратятся, пока старая гвардия не ослабит свою хватку, и чтобы это произошло, потребуется время и терпение. Спешка может только все испортить. Как часть подготовки к достижению этой долгосрочной цели, Хэн согласился продолжить свою работу на базе. Все Сюэ лично попросил его остаться. Хэн похлопал Сюэ по руке, благодаря за поддержку в этом начинании. За последние две недели они немало времени провели вместе, подолгу разговаривая за ужином и до поздней ночи. Хэн подозревал, что просьба Сьюи остаться в Камбодже выходит за рамки обычного академического уважения, но продолжал терзаться сомнениями. На данный момент ни один из них больше ничего не озвучил. Возможно, это также потребует времени и терпения. А спешка может только все испортить. А пока Хэн наклонился, расстегнул застежки ящика и открыл крышку — Тот был наполнен солевым питательным раствором. Внутри плавала и шевелилась серо-розовая масса, увитая щупальцами, которая когда-то была спинным мозгом. «Что это такое?» — спросила Джаз. Хэн почтительно склонил голову. «Это офицер Вон». Все это ошел в сторону и поднял маленький цифровой мегафон. Включил его, и над тихой бухтой эхом разнеслась стрель древнего ревущего быка. Хэн услышал, как доктор Рид рассказывает своей коллеге о судьбе Вона — Он не сумел его спасти, но сохранил то, что смог. Через несколько минут Фиби помогла ему отнести ящик в воду. Стоя по пояс в воде, они устремили взоры в море. Ревущий бык продолжал свой гортанный зов к морским глубинам. Хэнд посмотрел на залив. «Как долго, по-вашему...» «Тише!» — одернула его она. «Они идут!» Не заметив никаких изменений, Хэнд прикрыл глаза ладонью от отражения солнца в воде. Наконец, в поле зрения замерцали обтекаемые силуэты. Возможно, целая дюжина особей. Они плавали и шевелились, переливались огнями. Их отблески были похожи на застрявшую под водой радугу. Недарм аборигены назвали их так. «Иридис серпенс. Радужные змеи. Готовы?» — спросила Фиби. Хэн кивнул, слишком взволнованный, чтобы говорить. Вместе они наклонили ящик и вытряхнули останки офицеров вона в море. Розоватая масса завертелась и забила щупальцами. Они отступили назад. А в следующий миг сверкающие полипы осторожно подплыли ближе. Щупальца принялись исследовать нового незнакомца. Легонько, как будто танцуя, проводили усиками по его блестящей поверхности. С каждым таким прикосновением в него перетекала биолюминесценция. В свою очередь серо-розовая масса выпустила собственные усики — Они сплелись и затанцевали вместе, светящиеся слияние света и плоти, энергии и вещества. Медленно полипы увлекли пришельца за собой, нырнули в глубину и исчезли. Хэн посмотрел им вслед. Он вспомнил рассказанные Кадиром номери легенды аборигенов о том, как эти существа способны сажать в тело крошечные семена и как эти семена помогали страждущему родиться заново, готовили их к переносу к спящему под землей гиганту, Где жизнь превратилась в бесконечный сон. Хан не знал, что в этой розовой массе оставалось от офицера вона, но он молился, чтобы какая-то часть этого человека все же сохранилась и могла жить вечно. По крайней мере, достаточно долго, чтобы простить меня. 19 часов 6 минут Такома Парк, Мэриленд, США Сайхан сражалась с демонами в своей гостиной. Она отодвинула диван и кофейный столик и теперь стояла босиком в черном спортивном лифчике и шортах. Ее упругая кожа сияла, словно она была высечена из камня. Сайхан балансировала на подушечке одной ноги, высоко подняв другое колено. Двумя руками она сжимала у бедра китайский меч. С каждым вздохом Сайхан выполняла набор приемов мечного боя в стиле Цинпинзянь Бен, Цимо, Гуа, Лань. Она то опускала меч, то делала колющие выпады, то теснила противника, то парировала и блокировала его удары, двигаясь все быстрее и быстрее. Древний меч, мелькавший вокруг нее, превратился в стальную дымку. Сайхан выстраивала движения в их древние формы. Ангел продевает нить в веретено, солнце и луна обмениваются лучами. Крепко сжав губы, она работала клинком до тех пор, пока ее конечности не задрожали — Наконец, обессиленная рухнула тяжело дыша с мечом поперек колен. Достаточно. Сейхан отошла и вернула клинок в матовые стальные ножны. Они не были декоративным чехлом. В бою такие ножны сами по себе служили оружием. Она положила ножны на подставку из розового дерева рядом с вазой с белыми хризантемами. Сбоку перед фотографией Джоана в рамке горела свеча. Неделю назад Сайхан вернулась с похорон лейтенанта, состоявшихся в Макао. Мероприятие длилось семь дней. Присутствовала вся триада дуань -джи. Даже юноша, синий фонарь Булин-Чень, который был инициирован в триаду, был вознагражден за проявленную храбрость. Юна также повысили до лейтенанта, и теперь он стоял справа от Гуанинь. В те гнетущие дни Сайхан изо всех сил старалась утешить мать. Одетая во все белое, Гуанинь на людях держалась стоически. Шелк на ее лице помогал сохранять строгий фасад. Но за закрытыми дверями она становилась сломленной женщиной. В тишине ночи ее мать поделилась прошлым Джуана. Именно он укрыл Гуанинь, когда та бежала от своих вьетнамских преследователей. Он был воспитан буддийским монахом после того, как его собственная семья была убита во время маоистской осады города Чанчунь. Погибло почти 200 тысяч мирных жителей, включая его родителей и младшую сестру. От семьи у него оставался лишь Дао, его отца, который убил солдата, чтобы бежать из осады и выжить. Имея общий корень боли и потерь, Джуан и Гуаминь нашли друг в друге родственный дух. Они оба горели одной и той же праведной яростью и основали триаду Джуан-джи. Со временем, даже оставаясь свирепым, Джоан, в конце концов, обрел спокойствие духа, которое до сих пор ускользало от матери Сайхан. Гуанинь выражала сожаление, что из-за своего положения держала его на расстоянии вытянутой руки. Они были близки наедине, любили друг друга, но между ними всегда оставалось завеса. После похорон Гуанинь отправила Сейхан домой с мечом Джоана. Такова была его просьба. Он хотел, чтобы меч остался в семье. Хотя Сейхан не была его дочерью, Джоан принял ее в своем сердце. Он научил ее движениям, которые она только что практиковала. Пока меч пел в воздухе, она слышала его голос, преподающий ей последний урок. Кончиками пальцев Сейхан коснулась фотографии и приготовилась. Времени было в обрез. Она быстро приняла душ и надела черное шелковое платье в серых розах, каждый лепесток которых был вышит серебряной нитью. Нанесла капли жасмина на запястье и заколола назад волосы. Затем спустилась вниз, открыла бутылочку пино-нуар и зажгла на столе свечи. Джек будет ночевать у Монка и Кэт. Позади нее, в замке входной двери, повернулся ключ. Не услышав хриплый рокот мотора восстановленного Тандерберда, Сайхан напряглась. Часть ее хотела броситься в бегство, но она взяла себя в руки, мысленно взметнув вверх сталь древнего меча. Она проверила все в последний раз. Когда Грей открыл дверь, она взглянула на поминальный стол и отвесила Джоану поклон за то, что тот преподал ей этот последний урок. Грей позвал ее. «Почему везде выключен свет?» — спросил он. Войдя в гостиную, увидел ее в столовой, омытой светом свечей. Остановился в замешательстве. «Что ты...» — Сайхан опустилась на колено и нажал на кнопку. На заднем дворе, за окном столовой, чередой коротких залпов, ослепительным великолепием взорвался каскад фейерверков. Приготовить его помог Ковальски, эксперт Сигмы по взрывам и пиротехнике. Сейхан открыл рот, чтобы объяснить, но ее оборвал мощный взрыв. Он полыхнул ярко, как вспышка магния. За ее спиной в дребезге разбилось окно столовой. Осколки со звоном разлетелись во все стороны. Сейхан поморщилась. Ковальский, как всегда, в своем репертуаре. «С тобой все в порядке?» Грей бросился к ней. Она осталась стоять на одном колене. «Боюсь, этот момент не так хорош, как китайский Новый год, но...» Сайхан подняла коробку с кольцом и открыла ее. Стальное кольцо тоже принадлежало Джоану. Она посмотрела на Грея. Она жила с грузом многих сожалений. Ей не нужно еще одно. Сайхан сорвала последнюю завесу между ними. «Ты будешь моим мужем».